Глава шестая На обратной дороге отряд перехватил гонец от Горчи. Покосившись на новобранцев, он отозвал Рафаэля в сторону. Горчи велел возвращаться в лагерь. «А что с нападением на замок герцога?» — не поверил юноша. «В том-то и дело», — зашептал гонец. «Странные дела там творятся. В замке никто иной, как барон Куэрто с дружиной» и, по-видимому, они чувствуют себя там неплохо. — Барон переметнулся на сторону герцога? Рафаэль помедлил Ладно, вы все отправляйтесь, как велел Горча, в лагерь. Я барона. Камилла сквозь щель полюбовалась напрыснувших во все стороны негодяев, и еще раз возблагодарив Господа за так кстати появившихся разбойников... Воспользовавшись суматохой, Камила спряталась за девянной статуей святой Изабеллы. Статуя в человеческий рост и густо раскрашенная внутри оказалась полой, и Камила имела счастье видеть, как герцог Сантес позорно бежит, преследуемый юным разбойником, в попыхах простеряв все свое достоинство и не вспоминая нареченную. Камила могла слышать, но обзор не позволял ей полностью видеть происходящее. Вот забавно, — думала с Камилей, — когда шум драки утих. Среди голосов разбойников ей почудился голос вчерашнего знакомца Рафаэля. Камила извернулась, но, боясь выдать себя шумом, замерла. Учить быть плененной лесными злодеями ничуть не лучше, чем оставаться в руках знатного негодяя камилла дождалась, пока шум в церкви во дворе стих, рискнула выбраться, вслушиваясь в тишину. Церковь хранила следы несостоявшегося празднества, разбросанные цветы и следы ног на полу. Тишина обретала долящий, мрачноватый оттенок. Камила толкнула дверь, валилась всем телом. Под слеповатый звонарь горбис и пришаркивая запер церковь, как только схлынул народ У этого старика была своя философия, заключавшаяся во взгляде на жизнь, что каждый в любом случае обязан быть при своем деле. Заботой дряхлого старика была связка ключей. Камила чуть не разревелась, так нелепо очутиться в ловушке. Конечно, ее кинулся искать, но она вовсе не хотела, чтобы вызволителем чего доброго оказался герцог. Исследовав церковь, Камила наткнулась на небольшую незапятую дверцу. Вниз вели сырые ступеньки, она колебалась недолго. Потом, одной рукой придерживая юбки, а другой, цепляясь за стены, двинулась вниз. Потайной ход, соединявшийся с лесом, был заброшен и завален обломками камней, время от времени выкрашивавшихся из складки стен подземелья. Свод, тяжелая арка, нависал над самой головой, и грозил раздавить. Где-то мерно дробила камень вода. Ступеньки уткнулись в широкий туннель, выложенный булыжниками. Камила не могла припомнить, сколько раз она поворачивала, и сколько раз туннель заканчивался глухим тупиком. В конце концов, время давно потеряло смысл. Камила опустилась на каменные плиты. Глаза потихоньку привыкли к темноте, или лабиринт освещался незримым источником света. Но Камилле казалось, что стена перед ней проступила чуть явственней. Пахло сырой землей, чтобы тоже невозможно было вынести. Запах острый свежий вызывал впечатление, что ты в могиле. Причем не в фамильном склепе, а в простом деревянном худосколоченном гробу где-нибудь на деревенском погосте. Камила растерла отекшие ноги, дышалась с трудом. В темноте зигзагами резали воздух синие змейки и кружились розовые лепестки. Камила стряхнула на вождение. Двинулась дальше, даже не пытаясь определить, сколько времени она плутает под она уже не казала себе удачливой героиней. А герцог в этих мрачных чертогах больше не казался омерзительным. «Появись он сейчас!» Камилл даже признал его милым, но никто на помощь не торопился. Камилла была права, ее искали. Оправившись от испуга, герцог поднял на розыски свою позорно бежавшую дружину. Монастырские служки присоединились к поискам добровольно, обошли лес, прочесали овраг, даже притащили багры и стыкать зеленую тину, покрытую рязкой озерца в монастырском лесу. Синьора Камила пропала бесследно. Как не бесновался герцог, раздавая все стороны зуботычины, но ему пришлось смириться с тем, что Донна Камила оказалась в руках разбойников. Что-то шелковистая мазнула Камилу по руке, она вскрикнула и вскочила. Жирная крыса, привлеченная неподвижностью жертвы, выбралась из норы, рискнув опробовать на вкус синьору. Брезгливость свернула часть сил И снова блуждание, без конца и без цели. Следовало бы поспать хоть пару часов, но страшно было довериться темноте, зрение обманывало. На стражённое ухо Камиллы ловило несуществующие шорохи и шёпот. Как-то на одном из перевалов камила даже различила гул пирующих и пьяный смех вперемешку со звоном кубков. Губы пересокли от жажды. Длинное платье путалось в ногах, камилла рванула нижнюю юбку, оборвав ленту кружев. Страшное безразличие охватило камиллу Тело отказывалось двинуться хоть на пять, а мысли витали вдали, и от сбитых ног, и от подземели, возвращая Камилу в дни с яркой рябью на воде ручья и беззаботность Камила грезила и улыбалась, Кровь запеклась на трещинках губ, но не причиняла беспокойства. Солнце над ручьем поднялось к зениту и, отражаясь в воде, слепило. — Сеньора Камилла, сеньора! камила, камила морщис открыла глаза и тут же застонала. Свет факела резанул по глазам. — Барон Куэрту! Кутила и гуляка, душа любой компании, заводила в любой потасовке. В подпитии любил похваляться, что имеет точно такое же право на королевский престол, как и нынешний властитель. Но, пожалуй, основной чертой барона был его извечной жизнелюбие, толкавшее своего подневольного в различного рода рискованные предприятия. Жизнелюбие барона не терпело однообразия. Наскучившись столичной жизнью, барон объявил себя мятежником, и, провожаемые приятелями и толпой безутешных уличных девок, покинул Толедо. На шалости барона, его вольных людей, как окрестил барон свою дружину, увеличив ее на десяток другой крестьян, власти и светские, и духовные глядели сквозь пальцы. Аватага-гуляк, раскинув лагерь в непосредственной близости от столицы, в ясные дни из лагеря даже виделись крепостные зубчатые стены города, пугало мужицкие подводы крестьян, которые везли в торговый день то в то леда на продажу, да в голос поносило угнетение и притеснение. В конце концов и это наскучило. Тогда барон вспомнил давнее приглашение герцога Сантоса, рыжего сморчка, который, впрочем, не скопидомничал и вина гостям не жалел. Барон гикнул дружину, и черные всадники, поднимая тучи пыли и оставив после себя роящихся над объедками, отбросав мириады разъевшихся на дровом угощении мух и обленившихся собак, двинулись по направлению к владениям герцогом. Ничуть не смутил барона отсутствие хозяина. Тут же сбили замки свинных погребов. Перепуганная челядь герцога не успевала обдирать с баранов шкуры. Замок сиял день и ночь горящими светильниками, а буйные мятежники, путые время суток, забавлялись тем, что, набив брюхо, спали, а проголодавшись, всегда были не прочь заглянуть под подол молоденькой прислужницы. Впрочем, старые тоже годились». «Жизнь мятежников, — философствовал барон, — срыгнув чревато опасностями, так разве мы не имеем права хоть на толику наслаждений?» Дружина приветственно орала, колотя по столешнице объединенными костями. Замок лишь покряхтывал, терпеливо снося буйные веселья гостей. Барона отсутствие герцога Сантоса лишь радовало. Когда все забавы перепробовали... Лебедей в саду герцога перебили и зажарили, а фантазии стащились. Барон удумал штуку, от которой содрогнулись старые стены. Снарядив отряд всадников, Дон Куэрту отправил воинов по деревням объявить, что он, мятежный барон, нынче же будет короноваться. К замку потянулись доверчивые. Крестьяне, в чьих жилах почтение к знатным сеньорам впитывалось с материнским молоком, спешили присоединиться к вольным людям будущего короля. Барон же искренне потешался, видя, как вокруг замка собирается все больше фургонов и крестьянских подвод. «Нет, ты глянь, ты глянь!» — хохотал барон, подталкивая в бок наперстника. «Что за глупые морды? А эти?» Тыкал сеньор в вазок, напитый детьми и подростками. Поглазеть на коронацию съезжали с семьями. Что за дивная процессия! Посмотреть и впрямь было на что. Замок, окруженный пёстрой толпой, походил на восточный базар. Приезжали и некоторые феодалы из тех, чтоб бедней. раздержаться в стране независимо. Но нет-нет, да и мелькнёт, тут же спрячется выражение лютой надежды. а и впрямь быть к королю приближённым. Таких барон презирал, внося вердикт. «Гнать халуйские хари! Эти рабы! Позор для вольного братства!» Но когда все были готовы лицезреть коронацию, спохватили, что некому короновать. Деревенский священник, перепуганный, и впрямь королевским размахом буйства дружины скрылся невесть куда, как не искали. Решили притащить другого. А пока барон приказал распахнуть все двери и замка, отпереть все подвалы, защитник народа к черни был благодушен. Крестьяне хлынули во дворец герцога Сантоса. Слуги не успевали сбивать с бочек затычки. Рафаэль, никем не узнанный, вожаков повстанцев мирные крестьяне не знают в лицо, вклинился между двумя вояками, Каждый из которых тащил к себе копченую свиную ногу. «Прессивай!» — шуганул он, прячась за колонны На верхней площадке лестницы в сопровождении свиты появился барон Куэрто. Следом за ним тащилась мантия, собирая пыль. «Его светлость, барон Куэрто!» — загласил прислужник. «Игул в зале уменьшился, садя на нет». Рафаэль не торопился, приглядывался. Странные слухи о диких выходках мятежного барона, казалось, облекались плотью. «И этого монстра горче мысли меть союзником?» Рафаэль краем уха прислушивался к словозлияниям барона. «Но люди в зале ловили каждое слово. Психология толпы такова, что нет особой разницы, кто перед ней, бояться ли герой, честный человек или просто мерзавец. Достаточно толпу поманить». Показать каждому краешек счастья, это вольно везти их туда, куда вздумается, взорвавшемуся пьянчуге. «Что там за шум?» — крикнул с лестницы, вытянув шею барон Куэрту. В залу, хохочая и поотсмеиваясь, рыцари втащили упирающуюся камилу. Народ постранился, очистив середину зала. Потом и вовсе будущих подданных потеснили в соседнюю залу. «Да вот птичка в погреба герцога залетела!» — откликнулся один из воинов. оставьте ее!» — приказал барон, спускаясь по ступенькам. Камилла выдернула зажатую в тисках ладони рыцаря кисть, отвернулась. «Простите моих мужланов, сеньора!» — приосанился барон. «Позвольте представиться, барон Куэрто, я на сегодня гость дона Сантоса». Глаза Камилы потемнели при напоминании ненавистного имени. Она никак не рассчитывала оказаться во дворце герцога, даже в этой странной толпе диковинной мишанине крестьян и рыцарских нарядов. А между тем дело разъяснялось просто. В былые времена, когда порой от надежности убежищ зависела жизнь, подземным уровнем замков и монастырей выделялось куда больше забот, чем наземным постройкам. В смутные времена подземелья служили домом, спасением, а иногда и единственной возможностью уцелеть. Целая сеть подземных переходов, тоннелей и подвалов, давно забытых, полуразрушенных, соединяла в свое время окрестные замки с церковью и монастырями. Планы подземелья, если когда-нибудь существовали, были утеряны, даже сторожил источностью, не смогли бы сказать, куда ведет тот или иной поворот лабиринта. И Камила, счастливо избежав провалов и каменных мешков, в которых в последнюю сотню лет обитали лишь змеи, очутилась на подвальном уровне замка герцога Сантоса, и голоса, которые она слышала сквозь где-то потрескавшуюся кладку свода, ей не чудились. Конечно, случайностью было то, что на Камилу наткнулись именно тогда, когда глоток вина и испуг при виде двух пьяниц стали достаточными, чтобы вернуть Камилу из полубреда. Но тоннели были отстроены так, что, попав в один из трех центральных переходов, Камила неминуемо очутилась либо в замке, как случилось, либо в одном из монастырей. Барон Цепко ощупывал взглядом пошатнувшуюся Камилу, Тут же поддержала, извинившись. «Ах, я негодный! Кресло для сеньоры!» Тут же появилось кресло. Камила опустилась на мягкую подушку, благодарно вытянув украдкой ноги. Только тут почувствовала, как устала, из не могла и хочет пить. Но природное достоинство не позволило спросить, хоть о чем-либо пока не выяснится, что за человек ее новый опекун. «Благодарю, что избавили меня от этих типов барон». Камила чуть наклонила голову. Вышеозначенные типы обиженно засопели. Барон прицикнул, и парочка освободителей, прекрасной женщины из винного погреба, испарилась. Откуда столь чудесное видение? Барон оценил и стройный стан, и матовую ровность кожи. Теперь лишь шумы соседнего зала, да несколько воинов рядом. Камила чуть не впервые прокляла красоту. Барон не скрывал похоть, облизывая влажные губы. — Я племянницы покойного Дона Бальсара. Не стал уточнять Камила странные обстоятельства, вымывавшие ее искать убежище в подземелье. — Как? — барон не казался огорченным. — Так старый Бальсар умер и хлопнул плашмя мечом по голенищу рыжего спога из телячьей кожи. Камилла из-под тишка изучала окружение. Пьяные, свирепые, насмешливые рожи и ни одного доброго или сочувственного взгляда. Впрочем, ей показалось, что рыцарь за колонной смотрит с участием и вроде одобрительно, мол, не робей. Священника привезли. В зал вломилась толпа, распалась. В центре расселенно озирался аббат Йоган, привставая на цыпочки. «Правда, пришлось долго убеждать», — выступил вперед один из рыцарей. «Святой отец никак не хотел верить, что его хочет видеть будущий король». «Барон», — узнав Дона Куэрто, брат йогана смелел, — «так это ваши дурацкие шутки. Нынче же напишу в столицу, как странного вы, сеньор, извольте забавляться, и намерился выйти». «Вы зря сердитесь, святой отец», — мягко и вкратче вылыбнулся барон идемте поговорим я уверен вы измените свои намерения как только вы слушаете меня и поклонился камилий прошу простить сеньора вас сейчас же проводят но я бы хотела начала камила вас проводит и о вас позаботится настойчиво повторил барон и камиль показалось, что щелкнули зубастые челюсти медвежьего капкана «Как? И невеста герцога сантос у вас, барон?» Аббат узнал Камилу. Но обратиться к Аббату за помощью Камила не успела. Двое рыцарей мягко, но упорно припроводили Камилу по боковой лестнице в полутемное помещение с единственным забранным решеткой окном и оставили одну. Через минуту дверь приоткрылась Молчаливая прислужница оставила на столе поднос с едой и питьем, и дверь снова громыхнула.